Глава четырнадцатая — Значит, ты согласилась подыграть ему и притвориться его девушкой? — уточнила сидящая у меня на кровати Сонька. — Да, а теперь отстаньте и дайте поспать, — возмутилась я. Она и Леша сидели на моей кровати, а Матвей, скрестив руки на груди, стоял рядом. Видите ли, им не терпелось разузнать подробности нашего вчерашнего разговора с Глебом. Вот они и пришли будить меня ни свет, ни заря. Только одиннадцать утра. Да, возможно, кто-то скажет, что уже поздно и давно пора вставать. Но это верно, если не учитывать, что мы вчера вернулись в домик только в начале первого. А потом я еще не могла заснуть аж до четырех утра. Признаюсь честно, думала о Глебе. Сколько всего произошло у него дома. Он и в щечку меня поцеловал, и за руку мы с ним подержались. Только закончилось все тем, что я буду не настоящей девушкой ему, а не настоящей. Ну и зачем ты это сделала? спросил Матвей хмуро. Согласилась, в смысле. Я страдальчески застонала. А что я должна была сделать? Я перевернулась на спину и подтянула тонкую простынь, которая накрывалась от комаров ближе к подбородку. Ну, не знаю. — Например, сказать, что его проблемы тебя не касаются, и пусть разбирается как-нибудь сам. — Когда Поля чуть не утонуло, он же так не сказал, — парировал Леша. — Он спасатель, — всплеснул руками Матвей. — Это его работа. — Ну все, хватит, — я решительно села на кровати. — Сама как-нибудь разберусь, кому мне помогать. А сейчас оставьте меня в покое. Мою пламенную речь прервал стук в дверь. — Кого еще принесло? — спросила я хмуро. — Я была совсем без настроения. Мне хотелось одного — поспать. — Я открою. Матвей отправился к двери. Мы втроем с Соней и Лешей заинтересованно прислушались. — Привет. Поля дома? — Этот голос я всегда узнаю. — Глеб! Глеб здесь! Сонливость как рукой Я мгновенно подскочила, одергивая длинную футболку, в которой спала, и принялась метаться по комнате. — Сейчас позову, — недовольно ответил Глебу Матвей и, судя по шагам, пошел в нашу с Соней комнату. Я же умудрилась забыть, где вся моя одежда. Стремительно вытянула чемодан из-под кровати, отпихнув Лешу в сторону, и принялась копаться. — Где мои шорты? — в панике спросила я у чемодана. Чемодан сохранял загадочное молчание. — К тебе пришли, Поль, — сообщил мне Матвей. Я высунулась из чемодана и послала ему хмурый взгляд. — Я как бы в курсе. — Ого, да тебе он и правда сильно нравится, — обрадовался Леша. Шорты, наконец, попались под руку, и я, недолго думая, не сильно шлепнула ими Лешу. — Погромче еще скажи, — зашипела я. — Кыш отсюда, дайте переодеться. — — Агрессивная какая-то сегодня, — прокомментировал Леша и поспешил убраться во свояси. Матвей явно хотел мне что-то сказать, но потом передумал и тоже вышел. — Что ж, это к лучшему. Под насмешливые взгляды Соньки я влезла в шорты, натянула футболку с принтом авокадо и выскочила в прихожую. Там Леша и Глеб уже над чем-то весело смеялись. — Надеюсь, не надо мной. — О, Полина, привет! Глеб заметил меня. Его улыбка стала шире. Я осознала, что у меня на голове полнейший кошмар. Морская вода на мои без того непослушные волосы действует просто ужасно. А я еще даже расчесаться не успела. Представляю, что у меня на голове за гнездо. Торопливо принялась приглаживать свои космы. «Привет — Привет! — пролепетала я. — Идем гулять? — спросил он. — Я замерла. «Гулять? Ну да. Я тут подумал. В общем, раз уж ты согласилась мне помочь, то, наверное, надо нам узнать друг друга поближе». Он потер шею. «Вы, конечно, тоже присоединяйтесь». Это было обращено к моим друзьям. Леша уже открыл было рот, чтобы радостно согласиться. Бестактный. К счастью, появилась Сонька. «У нас дела», — объявила она. «У меня Матвея и Лехи». «Что за дела?» — не понял Леша. «Ну те, срочные, помнишь, я говорила!» «Да нет у нас никаких дел!» и я закатила глаза. «Буду готова через пять минут», — ответила Глебу. Тот с улыбкой кивнул. Послала благодарный взгляд Соньки и бросилась умываться и причесываться. «Может, и плохо, что мои друзья в итоге с нами не пошли, Я ведь не учла с Соня, что мне будет ужасно неловко. Что ж, неловко и правда было. Все-таки завидую девушкам, которые с парнями общаются свободно и легко. Да будь на моем месте любая другая, то уже давно бы влюбила в себя красавчика-спасателя. А я мало того, что Пышечка, а такие, как известно, спасателям не нравятся, так еще и двух слов связать не могу рядом с ним. — А где Крис? — спросила я, выбрав нейтральную тему. Мы с Глебом прогуливались по набережной. В воздухе пахло морем, ветерок приятно путался в волосах. Отдыхающий сновали тут и там, придирчиво разглядывая сувениры. А торговцы всех мастей изо всех сил пытались продать пляжные полотенца по цене крыла от самолета. Ох уж это непередаваемая атмосфера российских курортов. — Ко мне приехал друг с женой погостить, Кристинка с ними, — ответил Глеб. Я впервые за долгое время могу вздохнуть спокойно. Я не знала, что сказать на это. Распрашивать о том, тяжело ли одному сестрой не хотелось, и так ясно же, что тяжело. А куда мы идем? полюбопытствовала я. Ну, я подумал, что нам бы надо узнать друг друга получше. В смысле, Инна Витальевна наверняка тебя допрашивать будет за ужином. А, покивала я, точно. Так что. Я хочу показать тебе свое супер место. Только сначала купим поесть. Ты ведь не завтракала, верно? — Ой, нет, спасибо, я не голодна, — поспешила отказаться. Не объяснять же ему, что мне от волнения кусок в горло не лезет. — Ты просто не представляешь, какие вкусные хот-доги тут неподалеку продаются. — Да брось, Поль, дай мне угостить тебя. Бросила взгляд на Глеба. Он выглядел веселым и беззаботным, как и всегда. Вот только почему мне кажется, что он скрывает свои истинные эмоции? Не в том смысле, что он меня ненавидит или просто притворяется дружелюбным. Нет, просто в его глазах иногда сквозит какая-то печаль. Но не прямо сейчас. Он действительно выглядел расслабленным и довольным. — Ладно, — с улыбкой кивнула я. — Хот-доги так ход доги Хот-доги и правда оказались божественными. Настолько, что я даже пересилила волнение и смогла поесть. А еще с каждой минуты, проведенной с Глебом, волнение отступало. Мне с ним было легко. По характеру Глеб чем-то напоминал моего друга Лешу. Такой же веселый, с прекрасным чувством юмора, активный и дружелюбный. Казалось, что его на набережной знают все, и все обожают. Глеб рассказал, что он живет в этом курортном городке круглый год. Летом работает спасателем, а в остальное время тренером в местном бассейне. Он никогда не хотел переехать куда-нибудь еще. Тут ему знаком каждый уголок, каждое укромное местечко. Он и сам как будто был частью этого городка. Глеба тут, кажется, знают все. После хот-догов он повел меня по какой-то тропинке в сторону от пляжа. Тут были скользкие камни и непонятная растительность. Поскользнуться и упасть было расплюнуть, Но Глеб держал меня за руку и постоянно подсказывал, куда наступить. — Может, назад повернем? — начала конючить я. — Что за место такое загадочное? — Тебе понравится поле. Осталось совсем немного. Вскоре камни наконец закончились, и я увидела пляж. Но не просто пляж, а пустой пляж. Пустой пляж с белым песочком и чистой водичкой. Никаких следов цивилизации, ни окурков, ни мусора. Даже голоса отдыхающих с набережной слышны не были. «Вау!» — выдохнула я. «Это потрясающе!» Вид и правда открылся просто прекрасный, как с картинки. Я думала, не существует таких мест, а пейзажи в интернете — результат магии фотошопа. Оказалось, что это не так. — Как красиво! — Поля, осторожно! Смотри под ноги, тут еще полно булыжников. Я должна наделать фоток. Ребята обзавидуются. — Полина, не наступай туда! Полина! Я наступила, само собой. Камень подо мной как будто ожил и покатился вниз. Я чуть было не последовала за ним. Вскрикнула потому что падение вниз по этой тропинке мне никакой пляж не компенсирует. Но Глеб в последний момент подхватил меня. Я оказалась прижатой к нему. Его сильные руки удержали меня от падения, но не уверена даже, что лучше, потому что голова у меня закружилась нещадно от его близости. Лицо Глеба оказалось так близко к моему. Я увидела, что у него едва заметные веснушки, в глазах искорки, а его губы Меня потянуло к нему словно магнитом. Мои собственные губы завибрировали от желания поцеловать его. Повинуясь к какому-то неясному порыву, я шагнула вперед, сокращая между нами последние миллиметры.